Затем он приподнял левую бровь и, строго по-милицейски посверкивая глазами, постучал в домовую дверь, так как синей в доме еще не было. «Здорово, хозяева!» — приветливо сказал участковый, входя в дом и останавливаясь возле порога. «Здорово, Леха! Здорово, Оксана!» Два очень молодых смущенных человека смотрели на участкового из глубины полупустой комнаты, пахнущей смолой дегтем, свежим деревом. Стены дома еще не были аштукаторены, пол не крашен, не стояла еще тесовая перегородка, которая полагалось делить пополам большую комнату. Была выгружена только кухня, из которой, отодвинув в сторону занавески, глядела на участкового девочка лет трех, белокурая, испуганная, видимо, ростом и толщиной Анискина. Здорово! сказала ей участковой. Ты бы на меня не таращилась, а сказала здорово. «Здорова», — еле слышно ответила девочка. Приглашенный быть как дома, участковый снял полушубок, повесил его на слабенький гвоздь, осматриваясь, неторопливо прошел к столу. В доме не было ничего, кроме двух стульев, двух кроватей, обычной и детской, и баяна, который стоял на подоконнике. Все это участковый зорко оглядел, Хмыкнул несколько раз, а затем поднял руку и поманил к себе хозяина дома. Я тебя слушаю, дядя Анискин. Заремба был типичный деревенский гармонист. Лихой кудрявый чуб сваливался на дерзкие глаза, пестрая рубаха обтягивала плечи, а ноги он ставил так ловко, словно собирался пуститься в пляс. Руки у него были длинные, подвижные, тоже готовые взлететь. «Вот я, дядя Анискин», — сказал он, — «стою, как лист перед травой». «Конечно, будешь стоять», — строго ответил Анискин. «Тут каждый будет стоять, Я ли в доме всего два стула». Участковый засмеялся, и засмеялись все, даже девочка. Громко топая голыми ножонками, она прошла по белому полу, ткнулась матери в подол. Она секунду прятала лицо в материнской юбке, а потом на Анискина уставила такой, как у Заремба, курносый нос и один любопытный глаз. Оксана Заремба была маленькой, тихой, незаметной женщиной. Связали до пояса черные косы, по белому переднику шагали красные петухи. Вся мягкость далекой теплой родины лежала на ее славном, добром, чернооком лице. Вот точно такой же была когда-то жена Анискина. В ее сундуке до сих пор нафтолинился такой же украинский петушиный фартук. Черные косы когда-то мили по полу. «Свои ладони в Волгу опусти», — вспомнил участковый, — и нежная волна пошевелилась под сердцем. Так вот, значит, куда ушел от старой матери Алексей Заремба. Сменял огромный пятистенный дом до отказа, набитый вещами, на пустые стены. На одиночество деревенской околицы. Ни сундука, ни пузатого шкафа не было в этом доме, молодо пахнущим стружкой и сосновой смолой. Из всех вещей, значит, унес только перламутровый баян, до да гору пузатых подушек что одна на одну громоздились на супружеской кровати. Анискин повозился на табурете, еще раз посмотрел на весело стоящего перед ним Зарембу и вдруг почувствовал себя так хорошо, как давно не чувствовал. Ну, все нравилось ему. Сам Заремба, его жена и трехлетняя девочка. Свободные они были какие-то. Такие же... Просторный, как их пустой дом. Понимая и не понимая себя, Анискин разулыбался, расцвел и совершенно неожиданно просто спросил. «Леха, Алеха, почему ты думаешь, что Степана загробили деревенские?» Вопрос был неожиданный, необычный. Но комбайнер не удивился. Он спокойно выслушал Анискина, кивнул головой, Но прежде чем ответить, повернулся к Оксане, словно не участковый задавал вопрос, а жена. Они переглянулись. — Про это не меня надо спрашивать, а вот ее, — недовольно ответил Заремпа.